58. Вечер четверга. Она шла вдоль спящих комнат, и мозг её был взбудоражен до предела. Под слабым лучом фонарика тени от мебели шевелились, как живые, казалось даже, что они меняются местами. Тишину нарушали только её тихие шаги и шум грозы. Лусея в спешке натянула джинсы и широкий шерстяной пуловер и теперь двигалась как солдат на поле боя. собрана, отстранённа, анализируя каждый шаг. Сему сейчас нашлось место, приобретённым рефлексом, тренировкам, инстинкту выживания. Теория трёх видов мозга напрасно старается поставить нас в тяжёлое положение. У Лусеи на самом деле возникло ощущение, что у неё включился архаический мозг. Иными словами, её мозг действовал по ментальной схеме, которая позволяет складывать и обобщать обрывки информации. полученная от множества сенсорных датчиков. Луси сделала ещё шаг. Дверь кухни. Она с оружием в руке оказалась как раз в квадрате двери, когда снаружи сверкнула молния. На какую-то долю секунды лейтенант увидела перед собой чью-то фигуру. А потом из центра этой фигуры внезапно вылетел язык пламени. От ударной волны заболели барабанные перепонки, в ушах за свистело. Лусией почувствовала, как поле пробило её пуловер, едва коснувшейся руки, поскольку она успела быстро отскочить в сторону. Прижавшись спиной к стене справа от двери и часто дыша, Лусия ощупала рану. В пуловере образовалась дыра, снизу натекало что-то тёплое. Боль она не чувствовала, да и рана, судя по всему, была не глубокая. Так, царапина. Спустя секунду Лусея ринулась к кухне, полуприсев почти на четвереньках, с оружием на изготовку и перешагнула порог. Двойная застеклённая дверь, ведущая на террасу, была открыта. Порывы ветра ударяли её об стену, она стучала, а дождь заливал пол в кухне. Когда раздался выстрел, она где-то бросила свой мобильник. Отказавшись от света, Лусея вслепую выбежала на террасу. обогнув стол, за которым Соломон и Мелабыкнавнея завтракать. И вовремя она успела разглядеть, как Улис перемахнул через балюстраду на другом конце террасы и спрыгнул вниз. Под струями дождя она подбежала к краю балюстрады и посмотрела вниз. Он бежал по крышам соседних домов. "Улис, стой!" крикнула Лусия. Голос у неё звучал хрипло от адреналина. Ночное небо над Саломанкой походило на коробку с гримом. Там были все оттенки оранжевого, жёлтого, зелёного и синего, перерезанные полосами дождя. Яркое свечение города вело Улиса в его отчаянном бегстве по тёмным крышам. Интересно, куда же он надеялся убежать? Засунув пистолет за ремень джинсов, Лусия тоже перелезла через блустраду. Она оказалась на крыше, где черепица была скользкой, как ледяной каток, и сильно покатой. Помимо Воле Лусея съехала к бортику. Когда же увидела внизу головокружительный колодец во внутреннего двора, окружённый тёмными окнами. Сердце у неё замерло где-то в горле. Возле её щеки клокотала воронка воды, сразу сливаясь в водосточную трубу. От неё до земли было метров 15. Головокружение тотчас же прочистило ей желудок. Лусея встала и почти на четвереньках поползла по черепице наверх. Всякий раз, когда вспыхивала молния, она как в зеркале отражалась в заледеневшей крыше. Добравшись до конька, лейтенант встала. Её била дрожь. Улиз слез по стене двухметровой высоты, чтобы добраться до следующей террасы. Она бросилась за ним в догонку и распласталась на животе, когда он набернулся и выстрелил в неё. Усея даже не услышала свист пули. Вряд ли он по-настоящему в неё целился. скорее всего, просто хотел напугать и заставить двигаться медленнее. Она шла за ним, точно повторяя его путь по лабиринту крыш, и полезла на ту же стену, чтобы дойти до следующей террасы. Подтянувшись, увидела, что он бежит вдоль большого освещённого окна и быстро скрывается за углом какого-то дома. Лусея вытащила из-за пояса пистолет. Одежда на ней промокла до нитки. Дождь барабанил по затылку, по спине. пробирался под отяжелевший от воды пуловер. Ливень хлестал в лицо. Она всё время моргала, стараясь сбросить с ресниц воду и несколько раз вытерла лицо. Дождь очень мешал, но Лусея говорила себе, что им с Улисом одинаково плохо. Она лихорадочно искала выход. Чем же это всё закончится? Дуэлью на пистолетах, как в вестерне? Абсурд. А потом она упала. Она уже добежала до того самого угла стены, за которым он исчез. Как внезапно попала ступнёй в какую-то ямку, и инерция протащила её вперёд. Снова прозвучал выстрел. Лусея услышала свист. Пуля на этот раз прошла очень близко. Падение спасло её, потому что дёрнувшись вперёд, она упала на колено. Щика лодку пронзила острая боль. Вывих. И тут она увидела Улиса. Он стоял в шагах в пяти от неё на краю террасы, повернувшись спиной к пустоте. Пистолет был нацелен на неё. И тогда Лусея всё поняла, что всё кончено, что вот тут и прекратится её жизнь. Падая, она выронила Беретту. Какая идиотская смерть. Улли смотрел на неё, но она не видела его глаз, лицо закрывал капюшон. Сквозь дождь она различала только высокий тёмный силуэт и отблеск света на стволе пистолета. Чего он ждал? Да стреляй же ты, и пусть всё кончится». Лусия слышала его дыхание и дрожала всем телом. Одна часть её сознания замерла и ждала фатального выстрела, а другая работала на полную катушку. Она принялась считать. Один. В голове промелькнула мысль об Альваре. Своего сына она больше не увидит. Он вырастет без неё. Два. Она подумала о Арфаэле. Никто не будет плакать по ней. Никто. Ну, может быть, пенье и ария спогоряют немного, вспоминая её дела. А может, даже сложат о ней что-то вроде легенды. Наверное, мать и сестра тоже поплачут. И Адриан, и Альвара, конечно. В ночном небе слышались раскаты грома. Она вздохнула. Три. Господи, чего он ждёт? Дыхание у неё участилось. Дождевая вода попала в горло, она закашлялась и ещё раз вытерла лицо. Он что, приходит в возбуждении, оттягивая момент выстрела? Ему приятно видеть её совершенно беззащитной у своих ног. Наверное, такие, как он, всегда упиваются страхом своих жертв и наслаждаются своим всемогуществом. Поэтому и оттягивают развязку. И вдруг в ней словно что-то щёлкнуло. Она ощутила, как её захлестнула волна бешенства и отчаяния. Воля собралась в кулак, и дальше её, уже как раненого зверя, повёл инстинкт выживания. Всё, она перешла на автопилот, и все мышцы уже напряглись. Хотя она даже пальцем для этого не пошевелила. В следующий миг Лусия дважды, насколько могла стремительно, перекатилась по крыше и сразу услышала выстрелы. Он наконец-то решился стрелять, слишком поздно. Она бросилась к нему, вытянув руки и в три прыжка оказалась сверху. Как раз в тот момент, когда он начал целиться. На этот раз пуля пробила её плечо, а он улетел в буквальном смысле слова. Улетел в оранжевое небо с Аламанки. Он планировал почти красиво, раскинув руки, как Рафаэль. Полёт закончился с шестью этажами ниже глухим ударом о тротуар. Вусея подошла к краю крыши, держа из-за плеча, которое начало гореть. Это было хорошим признаком, значит, она жива. Внизу виднелось распростёртое тело. На улице не было ни души, и ни один любопытный прохожий не обратил внимания на неподвижную фигуру, лежащую в неестественной позе, вывернув под неестественным углом правую руку и левую ногу. И уж совсем странную позицию занимала голова. Из-под неё растекалась лужа крови, которую сразу смывал поток дождя. Улис Джойс умер, как и жил, в одиночестве. Лусия попыталась пошевелить раненной рукой. Боль была резкая, но вполне терпимая. Это означало, что пуля не задела ни кости, ни какой-нибудь глубокой мышцы. Откуда-то слышался панический голос Саламона, который звал её. Он орал так громко, что казалось, рискует порвать себе связки. ей пришлось проделать весь путь в обратном направлении. Соломон стоя на террасе, наблюдал, как она подходит, и улыбка его становилась всё шире. Он помог ей забраться на террасу, обнял и прижал к себе. Её била крупная дрожь, и сейчас она не смогла бы сказать, было ли это дрожь от облегчения, от пережитого страха или от боли. Дождь обрушивался на них сверху, бил по головам, смывая кровь, усталость и грехи. Он мёртв, сказала Лусея. А ты ранен. Постяки, царапин. Больше они не говорили ни слова. И Усея не могла бы сказать, сколько они простояли вот так под струями дождя, дрожа и прижавшись друг к другу. Гром эхом отзывался в ночи на удары её сердца.